Глава девятнадцатая Лунный свет струился через окно спальни. Маленький мальчик уютно устроился под одеялом. Внезапно дверь его шкафа со скрипом открылась. Мальчик испуганно ахнул. Из-под кровати медленно вылез монстр. Мальчик хотел уже закричать, но его прервал стук. Мальчик. Эта штука включена? послышался голос. Алло, проверка. Мальчик протянул руку и включил ночник. Маленький круглый зелёный монстр сидел на табурете возле его кровати, постукивая по микрофону. Эй, добрый вечер. Как дела? Здорово снова оказаться в твоей комнате, сказал Майк. Ты ведь ходишь в детский сад, верно? Я любил детский сад. Это лучшие 3 года моей жизни. Майк сделал паузу, ожидая, что мальчик рассмеётся над его шуткой, но тот даже не улыбнулся. Майк попробовал ещё раз. Ещё я любил спорт, особенно игры в вышибалы. Я был там самым быстрым. Конечно, я же мяч. Ха-ха. Мальчик, не понимающий, уставился на Майка. Тот вздохнул. Внезапно он бросил микрофон в рот и проглотил его. В животе у него забурлило, и он отрыгнул микрофон обратно. Мальчик тут же залился громким смехом. Майк схватил микрофон и направился к двери шкафа. «Большое спасибо, — сказал Майк, — я пробуду здесь всю неделю. Чаевые оставь официантам». Майк вышел из двери и вернулся обратно в отдел страхов. Только теперь это был уже не отдел страхов. Это был отдел смеха. Корпорация «Монстров» немного изменилась. «Майк» Теперь энергию они добывали не из детского крика, а из смеха. В зале зааплодировал, когда Майк вышел из двери. Отличная работа, Майки. Ты выполнил всю норму на сегодня с первым же ребёнком. Знаешь, только специалист с идеальным комедийным талантом может добыть столько энергии за раз, сказал Майк. Именно, озорно отозвался Салли. Он посмотрел на новый желтый баллон, прикрепленный к двери. «Он был в десять раз больше старых баллонов для криков, и тот факт, что смех мощнее крика, не имеет к этому никакого отношения», — заявил он. «О, круглик!» — женский голос позвал Майка. «Иди сюда!» Пупсик нежно проворковал Майк в ответ, и они сели и поцеловались. Змеи сели и тоже целовали Майка. Селия отогнала их и улыбнулась Майку. "Майкл, ты такое очаровашка", сказала она. Салли решил пройтись по отделу смеха и покинул счастливую пару. "Здравствуйте, президент Саливан", поприветствовал его весёлый Джордж. Вся его шерсть снова отрасла. "Не называй меня президентом. Ещё начну думать, что я большая шишка", скромно ответил синий монстр. Но Салли был очень важен. Ведь это ему пришла в голову идея использовать смех вместо криков, чтобы привести город в движение. Сали огляделся. Повсюду звучал смех, а работники таскали наполненные смехом баллоны. Дела в корпорации Монстров шли лучше, чем когда-либо, и всё благодаря ему. Но улыбка Сали померкла, когда он опустил взгляд на свой планшет с бумагами. и поднял несколько листков. В самом конце он хранил рисунок в бу, тот, где были нарисованы они вдвоём. Монстр всё ещё скучал по своему маленькому человеческому другу. В этот момент к Сали подошёл Майк. Он что-то держал за спиной. О, привет, Майк. Я просто, э, сказал Сали, быстро закрывая рисунок. Послушай, Если у тебя есть минутка, я хочу тебе кое-что показать, подмигнул ему Майк. Так, теперь закрой глаза и иди за мной. Он повёл Салли в тренировочную комнату. Глаза Салли были закрыты. Иди, иди, не открывай глаза, приказал Майк. Майк хотел возразить Салли, начиная терять терпение. Он сделал ещё несколько шагов. Ладно, сказал Майк. Открывай Салли открыл глаза. Перед ним была дверь Бу. Майк тщательно склеил все кусочки вместе. Зеленый монстр улыбнулся и показал свои руки. Они были покрыты пластырями из-за занос. «Извини, что так долго, приятель», — произнес он. «Пришлось перебрать кучу щепок». Салли уставился на дверь. Одного кусочка не хватало. Она заработает только если все кусочки собрать воедино, сказал ему Майк. Салли опустил взгляд на планшет с бумагами, куда он приклеил оставшийся от двери Бу кусочек. Взяв его, Салли поместил недостающий кусочек на место. Красная лампочка загорелась. Салли нервно повернул ручку и заглянул в комнату Бу. "Бу", тихо позвал её Салли. Киса. Текст читал Андрей Лёвен.